Глава двенадцатая. Наташа. «Допивать? Да, да у меня бы всё встало поперёк горла от такого поворота. Ты же шутишь сейчас?» Хриплю, чувствуя, что ладони становятся настолько потными, что бокал грозится из них выскользнуть. «Я совершенно серьёзен, моя маленькая симпатичная жена!» Маслина улыбается на это Митрофан. «Я не хочу!» — кричу шёпотом. «Это поправимо», — заверяет меня уверенно. «Не переживай». То, что данной ситуацией Терехов наслаждается, буквально написано на его самодовольном лице. «Боже, как же хочется по этому самому лицу стаканом запустить, чтобы хоть чуть-чуть сбить его снисходительно игривый настрой! Ну, или сказать что-то такое, едкое и оскорбительное, лишь бы перестал чувствовать себя настолько комфортно, да?» Так ведь мой муж назвал самое главное требование к нашей будущей семейной жизни. Вот только очевидно, что это его комфортно не распространяется на меня. И мне хочется нормально высказаться по этому поводу, но я элементарно боюсь. Кто знает, может передо мной сейчас сидит настоящий бездушный психопат, не моргая, убивающий своих конкурентов. Зная дядю и в чем он замешан, я бы не удивилась». Какой смысл делать это прямо сейчас? Пробую зайти с другой стороны. А какой смысл не делать? Интересуется Терехов, щурясь на меня поверх стакана, из которого делает приличный глоток. Надуваю щеки и шумно выпускаю воздух. М да, ну и что тут возразишь? Я хочу узнать тебя поближе для начала, начинаю наобум. Тем более, мне сложно представить, что больше сближает хмыкает Булат, отставляя стакан. Устремляет на меня внимательный взгляд и произносит вкратчиво. «Наталья, ты боишься? Бояться нечего. Лучше допей свой коньяк». Что-то в его тоне запускает горячий зуд по всему телу, живот томительно скручивает. А затем мой пустой желудок совершенно предательски оглушающе урчит. Булат быстро моргает, по-видимому, в джентльменском порыве, стараясь сделать вид, что ничего не услышал. Но я не собираюсь упускать такой шанс. «А еще я голодная. Очень!» – сообщаю с чувством. «Что ж, я заметил», – бормочет себе под нос. «Сейчас что-нибудь принесу». Нехотя поднимается с кресла. «Предпочтение?» – выгибает бровь. «Побольше и пожирней. Меня вообще сложно прокормить», – невинно хлопаю глазами. «Учту!» тянет на это Терехов, и уголок его губ снова взлетает вверх в сдерживаемой улыбке. «Никуда не уходи!» – бросает мне прежде, чем захлопнуть за собой дверь. «Ха-ха, смешно!» – отзываюсь в том же тоне. Когда остаюсь одна, первым делом залпом осушаю бокал. Алкоголь обжигает пищевод, хмельное тепло струится по телу, мозг слегка плывет, и все это вместе хоть немного сбавляет дикое напряжение. Внутри все вибрирует так, что руки в треморе. Я осознаю одно – Терехов решительно настроен закрыть вопрос с постелью сегодня. И да, он относится к этому именно так, как к подписи на последней странице договора. Я могу плакать, могу умолять, это ничего не изменит. И нет, меня ни капельки не обманул его шутливый тон и ленивая улыбка. Потому что это все ширма, попытка меня расслабить и тем самым создать самому себе меньше проблем. Мы будто два разговора вели сейчас. Один вслух, шутливый, а второй невербальный, тяжелый и давящий, приказывающий безропотно подчиниться. То, как он на меня смотрел периодически, кожа до сих пор горячо зудела от одной фантомной тени этого взгляда. Опустится ли он до настоящего насилия? Может и нет, но это будет конфликт. Он мне нужен? Булат дал понять, что с ним лучше дружить. Боже, Желудок скручивает от нервов. Какая еда! Меня сейчас от одного вида стошнит. Пока Терехова нет, пользуюсь моментом и иду в туалет. Затем возвращаюсь в спальню и наливаю себе еще один полный стакан. Учитывая обстоятельства, не помешает. Лихорадочно пытаюсь сообразить, что же мне делать. И понимаю, что мой единственный шанс избежать первой брачной ночи... Все-таки Булата разжалобить, уговорить. Ну, или смириться. От одной этой мысли сердце чистит быстрее, и странная слабость окутывает меня. Падаю в кресло, в котором только что сидел Терехов. Стоит вдохнуть глубже, и я улавливаю растворяющийся в воздухе запах его парфюма. Холодный, агрессивный, мужской. Делаю из бокала большой глоток. Мысли притупляются. Пересела поближе к столику? Терехов распахивает дверь, толкнув ее плечом, и заносит в спальню большой поднос, заставленный тарелками. «Какая ты у меня предусмотрительная, Наташа!» То ли хвалит, то ли подначивает. Ставит еду передо мной. Сам же идет на балкон с заплетенным креслом, чтобы усесться со мной рядом. «Ну, что не ешь? Недостаточно жирная?» Подсовывает мне под самый нос огромный кусок баранины с пережаренным луком. Кривлюсь от одного запаха. Хватаю виноградинку и начинаю усердно жевать. «Передумала», – дрогнувшим голосом поясняю. «Правильно, для наших планов лучше не переедать». Не удерживается от жесткого подкола терехов и чокается с моим стоящим на столе бокалом. Чуть не давлюсь виноградом. Вот же... Мы еще не все обговорили, – поджимаю губы, проживав виноград. «Ты свои условия озвучил, а я нет». «А кто сказал, что у тебя есть такое право?» Ставить мне условия. Холодно. Проглатываю резкий ответ. Хорошо. Пожелания и уточнения. Покорно поправляюсь. Выслушаешь? Отщипываю кусок лепешки. Да, давай. Благосклонно разрешает Булат, откидываясь на спинку своего плетеного кресла.